Глава 17 В небольшое овальное помещение коляску Реджи вкатывали уже в потьмах. Шла какая-то презентация. Видимо, руководствуясь древней поговоркой о семерых, что одного не ждут, собрание начали без него. Судя по духоте и спертости воздуха, совещание началось уже давно — Народу в зале было много, и древняя вентиляция явно не справлялась. В середине помещения располагался большой круглый стол, в центре которого в данный момент плавала голограмма солнечной системы, изрезанная пунктирными линиями, ограничивающими какие-то участки пространства, каждый из которых имел свой цвет. Звучал властный мужской голос с заметной хрипотцой выдавая заядлого курильщика. «Таким образом, господа, считай, что участки 17 и 5 потеряны для нас навсегда. Оттуда не поступает никаких сигналов. Что творится в этих поселениях, одному богу известно. Торговый союз и продовольственные корпорации отказываются посылать в дальние колонии свои корабли, поскольку те прекратили поставлять продукцию, руду и... Что еще более важно, перестали оплачивать заказы и обслуживать собственные долги. На связь с Большой Землей они также не выходят, что дает нам основания предполагать самое худшее. Голос докладчика редже узнал еще до того, как увидел его в лицо. Это был его давний знакомец, генерал Волков. Лично Синак никогда с этим человеком не общался, но однажды имел честь шантажировать этого сурового генерала по Голофону. Каким же Сенак тогда был наивным идиотом? Считал, что сможет надавить на правительство России через одного из самых влиятельных силовиков. В пищевой цепочке элит страны генерал Волков находился тогда в первой двадцатке и имел огромный политический и ведомственный вес. Если рассматривать государство как некий живой и мыслящий организм, то Волков и его ведомство в этом организме олицетворяли глаза и уши. Причем легче было перечислить места, где на планете и в ее окрестностях не было ушей и глаз Волкова, чем те, где они были». Неудивительно, что сейчас, когда страна была на грани гражданской войны, именно он находится во главе одной из противоборствующих сторон. Для Синака, впрочем, это была не лучшая новость. Его задержание и длительный домашний арест санкционировал именно Волков. Оставались непонятными лишь две вещи, почему Реджи не убили еще тогда, шесть лет назад. И зачем он понадобился этому суровому чекисту сейчас? Эй!» — Реджи потянулся к руке Дарьи и жестом попросил ее притормозить. Девушка остановила коляску на полпути к столу, где шло заседание. «Что такое?» — спросила она шепотом, наклонившись прямо к его уху. «Мне твой школьник рассказывал о заговоре военных. Ну? Это же...» «Генерал Волков там?» «Да, и что?» «Ну и какого черта?» «Только не говори, что он теперь большим театром руководит. Он же ГБшник, чекист». «Не все военные поддержали Касаткина», прошептала Дарья и вновь начала толкать коляску к столу. «Потом все объясню». «Да стой же ты!» И Реджи опять потянулся к руке Мирской. «Ну что такое?» Дарья начала терять терпение. «Он же нас с тобой гнобил, ты забыла? Они нас по всей солнечной системе гоняли. Мне в итоге пришлось им в руки сдаться, чтобы тебя выгородить, чтобы ты ушла и спокойно дождалась весточки от сестры. Волков, тварь, моей семье угрожал. А теперь что? Вы с ним заодно, оказывается?» «Хочешь жить? Умей вертеться», — огрызнулась Мирская. «Ты реально хочешь именно сейчас об этом поговорить?» «А вот и наш обещанный гость, господа». Помещение резко зажегся свет, заставив сощуриться всех присутствующих. Голограмма над круглым столом тут же померкла. Сразу несколько стульев развернулось в ту сторону, где шептались Реджи и Дарья. «Господа, кто не в курсе, — громогласно объявил Волков, — это руководитель программы «Осирис» и основной идейный вдохновитель провальных спасательных экспедиций к одному из звездолетов вышеупомянутой многострадальной миссии. Позвольте представить вам доктора Реджи Синака. «Можно было и без сарказма обойтись, — генерал, — ответила Мирская вместо Реджи. Она кивнула остальным присутствующим и подкатила к столу кресло с раскрасневшимся от смущения Синаком. Я, кстати, не понимаю, почему вы так иронизируете и называете программу «Осирис» многострадальной. Как по мне, это лучшее, что могло сотворить человечество во Вселенной. Кроме того, эта программа отработала на все 100%, разве я ошибаюсь? Да, я согласна, что еще ни один из кораблей не достиг точки назначения. Это им еще предстоит, но с другой стороны... Один из них, а именно Осирис-3, все же выполнил одну из возложенных на него задач. Он обнаружил внеземной разум и совершил первый контакт. — На нашу с вами голову обнаружил. вполголоса пробубнил ГБшник и продолжил поясничать. — Господа, наша несравненная Дарья Павловна Мирская, матерь всех сирых и убогих репликантов. И защитница бесполезных космических программ, как выяснилось, добавила девушка, глядя в глаза Волкову. Генерал своих глаз отводить не стал и также пристально сверлил оппонентку взглядом. «Значит, они все же не в одной лодке, раз так закусились, да еще и при всех», — заключил Реджи. «Ну, будет, Анатолий Павлович», — спокойно сказал незнакомый сенаку мужчина средних лет, одетый в штатское. Замначальника генерального штаба, генерал-полковник Панкратов, Григорий Иванович, шепнула на ухо Риджи «Мирская» и кивком поприветствовала Сухопарова мужчину в штатском. Синак неуверенно кивнул генералу и уставился прямо перед собой. Признаться, такой встречи от Волкова он не ожидал. И что вообще он сделал плохого этому старому вояке? Если учесть, в какую клоаку скатился мир за последние несколько лет, его, Реджи, участие в этом было минимальным. — Спасибо, что представили меня, — кивнул в ответ генерал Панкратов. — Остальных представим после заседания. — От вас, Реджи, э, не уверен, что к вам правильно обращаться по имени-отчеству. — Можно просто доктор Синак, — скромно улыбнулся Реджи. В Индии действительно не приняты отчество Генерал Панкратов одобрительно кивнул и продолжил. «От вас, доктор Синак, требуется пока просто вникать в суть происходящего. Позже мы с вами побеседуем подробнее». Синак кивнул генералу и отметил про себя, что будет не так-то просто разобраться в текущем раскладе сил. Получается, во внутриэлитном конфликте за легитимную власть, то есть за президента в бегах, выступало не так уж и мало военных. Часть из них находится здесь, в Заполярье, и возглавляет эту часть этот сухонький, но крепкий еще старичок-боровичок Панкратов. Другая же часть военных, не рискнувших примкнуть к взбунтовавшемуся Касаткину, сопровождает президента и квартирует за Уралом. За этими военными наверняка стоят и их подчиненные — армии, флоты, другие силовые структуры. Кто же тогда подчиняется Касаткину? И, к слову, зачем ему потребовалось физически устранять Синака? Сколько же еще вопросов всплывет в его голове по ходу этого вечера? А ведь он только несколько часов как проснулся и толком еще ничего не знает» то ли еще будет, подумалось ему. Реджи постарался разглядеть присутствующих. За столом находились уже упомянутый глава внешней разведки Волков и его заместитель полковник Петр Филиппович Виньяминов. С ним Синак когда-то работал, будучи резидентом российской разведки в Европе. Кроме уже упомянутого замначальника генштаба Панкратова, Присутствовали на заседании и еще с десяток незнакомых офицеров. И все они были в довольно-таки высоких званиях. Реджин и считал трех полковников, четырех капитанов первого ранга, двух генералов и одного адмирала. Наверняка кто-то из этих офицеров командовал местными частями, включая и эту. Также в заседании принимали участие еще несколько человек, одетых в гражданское. Правда, форма их одежды вообще ни о чем не говорила. По аналогии с генерал-полковником Панкратовым, тоже сейчас облаченным, в штатское, они могли быть кем угодно и представлять как гражданские, так и военные ведомства. Настораживало, что за столом так называемого Временного правительства заседали представители практически всех силовых ведомств страны, за исключением одного. Ряд же так и не увидел ни одного представителя ВКС. Возможно, именно военно-космические силы страны Касаткин под себя и подмял, предположил Синак. «Итак, продолжим». Генерал Панкратов кивнул Волкову, и тот вновь обратился к голограмме над столом. Свет в зале медленно погас, окутав собравшихся своеобразным ореолом тайны и причастности к чему-то сакральному. К слову о причастности к тайнам. Реджи отметил, что на заседании не было ни одного представителя новоиспеченной расы репликантов. Даже Уна не остался в зале, что могло говорить о том, что репликанты, вопреки бунтарскому нраву их идейного вдохновителя, не принимали участия в обсуждении ключевых для России вопросов. Реджи, разумеется, обратил внимание и на то, как Дарью Мирскую назвал генерал Волков. Он назвал ее «матерью сирых и убогих репликантов». Что он имел в виду? Не то ли, что на самом деле именно она является тем самым идейным вдохновителем и лидером этих искусственных людей? А если и так то почему она в таком случае присутствует на секретном заседании? Кто позволил ей, генетику по образованию, принимать участие в военном совете? Какое она имела отношение к сильным мира сего? Каких таких высот и успехов достигла эта женщина за те годы, что Синак провел в алкогольной горячке? Стоп! А может, ее сестре Валерии все же удалось? послать на землю рецепт спасения. И этот рецепт каким-то образом связан с репликантами. — Что вы скажете об этом, доктор Синак? Реджи? Синак — Реджи? — Синак! Только сейчас до Реджи дошло, что все собравшиеся ждут от него какого-то ответа. Он так глубоко погрузился в собственные мысли, что попросту не уследил за докладом Волкова. Генерал уже давно завершил свою речь, сделал, видимо, какое-то предложение и теперь ждал от Синака экспертного мнения. «Простите», — стушевался Реджи, «я не совсем уловил суть вопроса, не могли бы вы...» «Да вы вообще слушали меня?» — моментально завелся Волков. «Вы поглядите на него. А я ведь вам говорил, что от этого алкоголика толку, как от козла молока». «Спокойнее, Анатолий Павлович», — — утихомирил Волкова старший по званию Панкратов. — Доктору Синаку и без того досталось. Он только недавно вышел из комы, насколько я знаю. — Доктор Синак. Панкратов понизил тон и спокойно перефразировал вопрос Волкова. — Вы можете связаться с остальными кораблями программы «Осирис». Ими вообще возможно управлять Земли? — Связаться с другими... Автономными миссиями не поверил своим ушам Реджи. Но зачем? Они же так далеко улетели. Волков демонстративно закатил глаза, отошел в дальний конец помещения, где находилось нечто вроде кухоньки, и принялся готовить себе там какой-то напиток. Панкратов терпеливо объяснил Синаку суть вопроса еще раз. Поскольку уцелевшие корабли ВКС могут застрять у шара надолго или же при успешном стечении обстоятельств подвергнуться нападению кораблей других космических держав, в будущем нам понадобятся все имеющиеся в наличии космические транспорты. Вот мы и спрашиваем, могли бы вы сделать так, чтобы все корабли программы «Осирис» развернулись и отправились к Земле? Синак был потрясен новостями и от волнения даже стал слегка косноязычен. «Э, э, э, разумеется, я, я смог бы перепрограммировать корабли и вернуть их к Земле, но на это уйдет уйма времени. Миссия «Сирис» запущена более 10 лет назад, и сейчас звездолеты находятся очень, очень далеко от Земли. Никто еще так далеко не забирался, как мы с нашими Осирисами. Речь идет о нескольких световых годах. — В чем предвидится задержка? — уточнил грузный капраз, что сидел по правую руку от генерала Панкратова. — В том, что сигнал до них будет идти слишком долго? — Нет-нет, — покачал головой Синак. — Мы можем передать сигнал Земли на каждый из кораблей хоть сегодня, хоть сейчас был бы доступ к терминалам ЧСДС. У каждого «Сириса» свой терминал дальней связи, и каждый из них получит нужную команду и перестроит курс с учетом текущего местоположения. Но одним кораблям придется полностью оттормаживаться, на что уйдут годы, а после разворачиваться и лететь обратно. Другим будет проще, наоборот, ускориться, добраться до ближайшей звездной системы и уже там использовать гравитацию этих звезд для маневра. Такой маневр будет менее энергозатратным, но также займет уйму времени. Кроме того, те из кораблей, что пройдут близ чужих светил, смогут мало-мальски изучить их и послужить тем самым человечеству. Но какой бы из вариантов мы не выбрали, звездолеты вернутся уже не к нам, а к нашим внукам. И это в лучшем случае». «А где они находятся?» «Терминалы эти», — спросила Дарья Мирская. «М, как где?» «В центре управления полетами». «В каком из них?» — осторожно уточнил Панкратов. Только сейчас до Сенака дошло. «Вы не контролируете западную столицу, да?» «Черт!» — выругался Панкратов. «Ну что же, господа?» «Пока отбой!» мы по-прежнему отрезаны от космоса на ближайшую пару сотен лет и у нас не будет кораблей межзвеного класса даже в перспективе о чем он говорит тихо спросил реджи дари неужели все так плохо потом отмахнулась от него мирская внимательно вслушиваясь в заключительные слова панкратова раздававшего задание своим подчиненным на ближайшие сутки «Потом, потом!» — начал заводиться Реджи, и тут его прорвало. «А зачем вы вообще меня тогда вытащили из столицы? На кой хрен я вам сдался, если вы все молчите? Что потом, Дарья? Ну вот что потом? Кто-нибудь мне объяснит толком, что там происходит в космосе? Что за хрень задумал Касаткин? Зачем вам понадобились корабли класса «Осирис»?» «Да заткните его уже кто-нибудь!» — грубо перебил Синако, вернувшийся на свое место со стаканчиком кофе Волков. «Я же говорил, он нам будет только мешать!» касаткин пытался его устранить, — встал на защиту Реджи генерал Панкратов. «Значит, в голове этого человека есть то, что нам может помочь в будущем, то, что может помешать планам адмирала!» «Все гораздо проще, генерал!» — уже спокойнее ответил Волков. Именно Синак настоял на том, чтобы к шару отправился прорыв. У него тогда с президентом неплохой тандем сложился. Они с ним на пару даже тогдашнего премьера Никотина свалить умудрились. Правда, подозревая, что сам Синак в той операции лишь роль статиста играл. Но сути дела это не меняет. Президент его слушал и, где надо, пользовался его наивностью. «И что?» — не понял Панкратов. Я был на том заседании. Да, Синак предлагал этот вариант и даже настаивал на отправке к Осирису-3 именно прорыва. Но в итоге отправили прорыв в ловушку к ВРам, все мы. В частности, последнее слово было за президентом. Это из-за нашей алчности мы лишились флагмана. Никто не рассчитывал выручить Осирис. Все хотели дармовых технологий и мирового господства. Причем тут Синак? — У Касаткина на прорыве погибла дочь, — тихо ответил Волков. Он как узнал, собственно, что прорыв не ради спасательной миссии послали, так и озлобился на всех. А когда прорыв того, и Волков изобразил руками смерть через повешение, так Касаткин и вовсе с катушек слетел. Вы думаете, что он большую часть флота отправляет на рандеву к этому «шарику»? Он спит и видит, как отомстить за гибель единственной дочери. Мстит он как людям, так и инопланетянам. — Стойте, стойте! — разволновался Синак. — С чего вы вообще взяли, чтоб прорыв потерян? наряд же устремились взгляды почти всех присутствующих военных. — Ну да, доктор, вы же ничего еще не знаете, — горько сказал генерал Панкрат. — Не знаю чего! — Синака очень раздражала такая манера подачи информации. «Да может, хоть кто-нибудь сказать толком, что происходит!» Генерал Панкратов распустил собрание, оставив лишь Волкова и Мирскую с Синаком. Затем он уселся напротив Реджи и спокойно рассказал все, что было известно о спасательной миссии прорыва на данный момент. «Итак, давайте кратко восстановим события», — начал он. «Осознав, что в двух световых годах от нас находится и, возможно, терпит бедствие здоровенный инопланетный корабль, мы отправляем к нему наш лучший межзвездный крейсер «Прорыв». Официальная цель спасения экипажа пропавшего рудовоза Марк-10 и установление связи с вышедшим из строя звездолётом «Асирис-3». Неофициальная она же истинная цель экспедиции — установление контакты с инопланетянами и возможное сотрудничество в военно-технической сфере. В идеале мы рассчитывали обнаружить мертвый корабль пришельцев и единолично владеть их технологиями, — вставил Волков, допивая уже кофе. — Все верно, чего греха таить, — согласился с ним Панкратов. К сожалению, без утечки информации не обошлось. О лакомом куске, застрявшем в двух световых годах от земли, прознали китайцы и американцы. Вслед нашему прорыву они отправляют свои лучшие корабли. Китайцы крейсер «Ксинджи» с гравидвигателями, похожими на наши собственные. Американцы — малый звездолёт нос двигателями на антиматерии. Причем «Амеры» оказались куда шустрее, как нашего, так и китайского крейсера, вновь вмешался в рассказ «Волков». Панкратов опять кивнул, соглашаясь с дополнением. Это позволило американцам прибыть к нужной точке всего на пару месяцев позже российского и китайского кораблей. К тому времени связи с прорывом уже не было, а последняя информация, переданная с их борта, не обнадеживала. Сперва прорыв нарвался на подлость китайцев, а после стал жертвой загадочного гравитационного воздействия. Далее информация обрывочная, но нам удалось частично восстановить хронологию событий. Панкратов кивнул Волкову, разрешая ему продолжить рассказ. Тот точным броском заколотил в мусорную корзину трехочковый картонным стаканчиком и продолжил. «Моим ребятам удалось воспользоваться...» разогревшейся гражданской войной в Китае и добыть секретные донесения их космических сил относительно ксинь Согласно полученным данным, их крейсер прибыл к заданному квадрату одновременно с прорывом и также подвергся какому-то странному гравитационному воздействию. Никакого корабля пришельцев они там не обнаружили, оказалось, что источником всех зафиксированных в том секторе гравитационных аномалий был некий объект размером с небольшую орбитальную станцию. — Постойте, — перебил его Синак, — мы же видели в засветке ядерного взрыва иную картину. Объект шарообразной формы по расчетам был никак не меньше 50 километров в диаметре. — Все верно, Реджи, — кивнул Синак у Панкратов. — Однако же не торопитесь, все по порядку. Волков продолжил. Оба земных звездолета застряли там, удерживаемые гравитационным воздействием того маленького шара. Более того, под этим воздействием, как оказалось, маскировалось и другое оружие, психотропное, и экипажи обоих звездолетов сильно от него пострадали. Причем, если верить полученным от китайцев разведданным, их экипаж сократился после этого воздействия до четверти — Можно только догадываться, какой там ад творился. — Да, — согласился с Волковым Панкратов. — Если уж на земле люди с ума посходили, что уж говорить о военных в замкнутом пространстве. — А что стало с экипажем прорыва? — тихо поинтересовался Синак, понимая, что причастен теперь еще и к этой трагедии. Будто ему мало было угрызений совести из-за экипажа Марка-10. Данных по прорыву у нас нет, потому-то Касаткин, как и большая часть посвященных, считает экспедицию прорыва провальной. Никто не знает, почему они не выходят на связь. Скорее всего, у корабля проблемы с энергоснабжением, из-за чего они не могут воспользоваться системой дальней связи ЧСДС. В лучшем случае, они дали о себе знать по радио или через лазерную передачу, но об этом мы узнаем не ранее, чем... «До нас долетит их сигнал. Стойте!» — не понял Реджи. «С момента старта экспедиции прошло почти шесть лет. Расчетное время прибытия прорыва к Асириусу-3, насколько я помню, с учетом использования наших новых гравидвигателей, четыре года. Это означает, что мы уже должны были получить от них передачу». «Самое интересное еще впереди, Реджи», — сухо сказал Панкратов. «Год назад мы получили сообщение с Ориджина». «Что значит «мы» получили?» — удивился Реджи. «Они не могут общаться с Землей в прямом эфире, если, конечно, не будут использовать свою систему ЧСДС, а ее взломать мы никак не могли?» «Все верно», — согласился Волков. «Никто и не пытался ее взломать. Американцы сами поделились с нами этой информацией». «Ого!» И что они сообщили? А сообщили они очень странные факты. А именно, что, двигаясь со скоростью почти в 50% от скорости света, они встретили на своем пути тот самый огромный шар, который не видели ни прорыв, ни ксинджи Более того, этот шар, по их словам, попросту возник перед ними из ниоткуда и сопровождал их полет в течение их корабельной недели. «Тот шар, что мы видели в засветке», — скептически уточнил Синак. Оба генерала синхронно кивнули. «Пятидесяти километровый», — опять кивок. «Погодите. Стойте!» — Синак никак не мог сформулировать сам для себя то, что сейчас слышал. «То есть вы хотите сказать, что тот шар, который, по всей видимости, ускользнул от прорыва и отверстия, и направлялся в сторону земли, встречает на встречном курсе еще один земной корабль, приспокойно меняет направление своего движения, а затем целую неделю сопровождает американский крейсер. «Фрегат», — поправился на Волков. «Американцы послали туда фрегат. А в остальном все верно. Но ведь с точки зрения физики это бред». — Нет, стойте. Вы же понимаете, что это бред, так нельзя. Не может физическое тело такой массы двигаться в пространстве столь произвольно, да к тому же во всех удобных ему направлениях. Это же тело, мать его, это огромный звездолет, а не элементарная частица атома. — Могу понять ваши чувства и негодование, — успокоился Синака генерал Панкратов. «Наши физики точно так же плевались, когда услышали. Мы даже думали, что американцы, наверное, лгут, правда, никак не могли взять в толк, на кой им это нужно». «Вот именно», — воскликнул Синак. «Очевидно же, что это дезинформация, глупая шутка врага, призванная заморочить нам мозги». «И мы так», — подумали доктор Синак, печально улыбнувшись, ответил генерал Панкратов. Затем он тяжело поднялся со своего места, подошел к небольшому терминалу, встроенному в стол, сделал несколько пасов руками и запустил галофайл. Над столом возникла четкая картинка, на которой, пронизывая космическое пространство, несся огромный зеркальный шар. Артутная капля абсолютно правильной округлой формы легко перемещалась перед американским звездолетом, словно изучая его а затем замерла прямо у него по курсу. Панкратов прокомментировал показанное. Проблема в том, что американцы умудрились заснять этот шар. Вот это видео. Никто из наших экспертов не усомнился в достоверности файла. Это не фейк. Шар реально существует. И он действительно обладает исключительными летными характеристиками. Невероятно! — одними губами прошептал Синак. Картина, пятящегося на скорости в половину от скорости света шара, просто завораживала. — Нет, Реджи, — тихо сказала Дарья Мирская, все это время хранившая молчание. — Невероятно то, что при таких технологиях эти ребята никак не защищены. — Что? — у Реджи упала челюсть. Его мозг уже отказывался воспринимать эту абсурдную информацию. «Дарья права», — спокойно, даже как-то буднично произнес генерал Панкратов. Он остановил голофильм, поколдовал с таймлапсом и вновь запустил видео. На этот раз Реджи увидел момент нападения американцев на шар — Обычный плазменный залп проделал в зеркальном корпусе инопланетного корабля знатную дыру. Выглядело это достаточно эпично. Камера была направлена прямо на шар, летящий параллельным курсом с американским фрегатом. Причем оба корабля располагались в пространстве настолько близко друг от друга, что в полированной поверхности шара было видно отражение земного фрегата. Затем залп... Взрыв на зеркальной поверхности, пожар и мгновенное исчезновение шара. «Но почему они не открыли огонь?» — изумился Синак. «Им жить надоело». «Нам они объяснили это тем, что экипаж подвергся со стороны шара какому-то психологическому воздействию. У одного из офицеров попросту сдали нервы, и он решил пальнуть в эту железку». «И...» Чем все закончилось для американского фрегата? Вы не поверите, но они после такого остались целы и невредимы. Правда, их постигла та же участь, что и остальные корабли. После встречи с шаром американский origin благополучно добрался до застрявших в пространстве прорыва иксинджи и пополнил их дружные ряды, будучи не в силах преодолеть гравитационные воздействия малого шара. Они, к слову, называют его «маяком». Теперь у нас там целых четыре звездолета. «Осирис-3», прорыв ксинджи и «Ориджин». Все относительно целы, как сообщают американцы, однако обездвижены каким-то веществом, которое называется аммальгит. По описанию, это нечто среднее между жидкой ртутью и вирусом поражает всю электронику, до которой может дотянуться и преспокойно глушит ядерные реакторы. Ну и да, никто не отменял гравитационную ловушку. — Теперь все? — тихо спросил Реджи. — Ну, в целом все. — Почти все, — сказала Дарья Мирская. Реджи поднял на девушку усталый взгляд, и она завершила свою мысль. Касаткин затеял свой бунт именно после того, как узнал, чем именно можно поразить этот зловредный шар. «Кораблей с плазменным оружием на борту у нас предостаточно». Он собрал под своим началом лояльный ему офицерский состав космического флота страны. Взял ключевые точки на планете под прицел двух крупных ракетоносцев, а остальной флот повел к Солнцу. «Зачем?» не понял Синак. Он уже туго соображал, слишком много на него вылилось сегодня информации. А голова все еще нестерпимо болела после травмы. Там, на гелиостационарной орбите, зависли инопланетяне. Они каким-то образом стимулируют солнечную активность, а та, в свою очередь, пагубно воздействует на психику людей на планете. Они делают с нами то, что делали с экипажами земных звездолетов, разве что Масштаб много больше. Наши ученые полагают, что Солнце они используют как некий ретранслятор и усилитель вредоносного сигнала. Касаткин же в своей слепой ярости намерен отомстить инопланетянам за гибель своей дочери, ну и попутно стать героем планеты Земля. То есть он собирается напасть на инопланетный корабль, обладающий исключительными летными характеристиками, ломающими все наше представление о физике? Он собирается уничтожить земным оружием звездолет, проделавший не одну тысячу световых лет? Он реально считает, что способен одолеть противника, изменяющего по щелчку пальцев пространство-время вокруг себя? Да, Реджи, именно это он и хочет сделать. Волков, казалось, уже не злился на Синака. Он просто констатировал факты. Наш доморощенный герой собрал весь наличествующий боеспособный флот Земли и полетел в самоубийственную атаку. И самое абсурдное добился Синака генерал Панкратов, что к нему присоединились флоты американцев и китайцев. Но зачем? Синак, казалось, уже ничему не удивлялся. Вопросы он задавал апатичным, даже меланхоличным тоном. Ответил ему Волков. «Как и в случае с первой гонкой за инопланетными технологиями, они хотят успеть урвать для себя хоть что-то». И вся их логика строится лишь на том единственном случае, когда американцам якобы удалось поразить шар. Им не приходит в голову, что это может быть простой ловушкой, что инопланетяне попросту разыграли перед американским фрегатом спектакль, мол, глядите, земля как легко нас можно уничтожить. Теперь вы понимаете реже, насколько велико влияние ВАЭРов на нашу планету. Сенак лишь голову опустил. Он вдруг осознал, что их всех ждет в будущем. Волков видел, что ученый уже создал в голове все логические цепочки, но тем не менее озвучил очевидные факты. Речь в скором времени Земля потеряет весь свой военный потенциал в космосе. А вместе с ним, собственно, и космос потеряет. И как бы ни завершилось противостояние наших цивилизаций, наша страна окажется в более выигрышном положении, если она будет иметь хоть несколько межзвездных крейсеров. Нам действительно нужно крепко подумать над тем, как их вернуть на Землю. И пускай ими воспользуемся не мы, не наше поколение, наш удел отныне один — война. А наша единственная задача теперь — попытаться отстоять Землю, не дать ее захватить ну или хотя бы превратить в ад попытки этих ублюдков ее колонизировать. Нам не впервой партизанить на родной земле, и совершенно неизвестно, чем завершится это противостояние. Очевидно одно, чем бы все не завершилось, человечество в своем развитии уже отброшено на несколько десятилетий назад. А, быть может, и на несколько веков, подтвердил слова Волкова генерал Панкратов. «И нам было бы очень кстати иметь под рукой хотя бы несколько рабочих звездолетов». «Что могут дать несколько звездолетов?» — тихо спросил Синак, не понимая, к чему клонят генералы. «Ему на помощь пришла Дарья Мирская. С их помощью мы сможем отправиться на поиски нового дома, Реджи».